Глава двадцатая. Стас. Сын. Наизнанку выворачивает без обейсбола. Взрывает. Разносит в щепки в миг Стас. Прихожу домой к отцу, где привычная тишина. Он сидит в своем кабинете, читает документы. Потихоньку возвращается к работе. Не может без нее. Сколько себя помню, Андрей Аверин работал. Раннее ли утро, или двенадцать ночи. Отец находился в офисе или у себя в кабинете.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 Я ведь другой, да? Привет. Здороваюсь и облокачиваюсь на дверной косяк. Папа вскидывает на меня взгляд из-под лобья. Он снова погружен в работу. Беспорядок ты, конечно, в делах навел. Как мамай прошелся. Грубо откидывает маленькую стопку бумаг и вновь смотрит, как дыру проделывает. Я лишь закатываю глаза и захожу на территорию, которую раньше обходил стороной. Здесь по-прежнему не так уютно, как хотелось бы. Еще холодно. Отец постоянно проветривает свой кабинет. А сегодняшний вечер довольно холодный для середины лета. «Тогда я рад, что ты возвращаешься к делам, папа». Он хмыкает, одобряет мои слова. «Если бы мог сильнее закатить глаза, непременно это сделал». «После второй операции вообще бегать начнешь». Закидываю удочку. Тема, которую отец избегает вот уже какой месяц. Ожидаемо он молчит. Делает вид, что увлечен какими-то документами но за все время успел выучить своего отца. Папа лишь притворяется. Операция рядовая. Восстановление займет чуть больше месяца и... Мне тут звонил мой старый знакомый. Просил помочь ему. Его обвиняют в хищении бюджетных средств. Пап? присаживаясь на диван. Отец заметно нервничает. Ты же согласишься на операцию? Я сам заметно волнуюсь. Упрямство папы иногда выходит ему боком. С какой стороны не подойди, упрешься в непрошибаемую стену. Он едва кивает. Я понимаю, что улыбаюсь. Получилось. Дышать сразу легче, и холд из окна совсем не мешает. Почему-то хочется подойти и обнять старика. В эту минуту я видел, какой он уязвимый, и у меня уже нет цели ударить побольнее, воспользовавшись его состоянием. Да, мечтал о таком. Фантазировал, что когда-нибудь... «У меня есть сын, пап», — вместо этого говорю. Замираю на сказанной фразе. Она все еще звучит для меня новой и как-то по-особенному. Во рту тепло от слова «сын», язык приятно покалывает. Я постоянно хочу крутить и говорить это слово, состоящее всего лишь из трех букв. Просто, а сердце будто больше в размере стало. «Сын? И фото есть?» Второй вопрос неожиданный. Честно говоря, думал услышать что-то вроде это «И ты поверил?» Готовил ответ. «Конечно». Непозволительно долго достаю телефон из кармана. Вижу нетерпение в глазах отца. В самках по канату хожу, где ток пущен. Подушечки пальцев ошпаривает, когда снимаю блокировку, захожу в галерею, ищу фотографии Арсения. Лисица их прислала. Разные. Начиная с рождения до сегодняшнего дня, все собрано теперь в одну папку. Последний снимок сделан в парке. Еще до купания в том фонтане. Сын улыбается, щурится на солнце, а я на него смотрю. До сих пор внутри искрит, и ощущения эти не проходят. «На тебя похож», — уверенно говорит, вырывая телефон из моих рук. Ну что, его слова греют. Еще как греют. Улыбаюсь шире, как дурак. Смотрю на изображение сверху вниз, и невыносимо тесно в груди становится. Ребра защемляют сердечную мышцу, и не хватает воздуха от нахлынувшей тоски по сыну. «Нет, на лисицу. На Сашу Белинскую». Во рту тут же пустыня от ее имени. Татуировка на спине горит. Почесать то место хочется и стесать слой кожи. Должно спасти от неприятных ощущений. «Что делать, думаешь?» Отец, не отрываясь, смотрит на фотографию. Изучает, как и я в свое время. «Белинский мне войну объявил. В тот вечер, когда я узнала сыня. Уважаемый прокурор лично позвонил. Не думал, что он знает столько слов, от которых даже у меня уши в трубочку сворачивались. На следующий день начались неплановые проверки в клубе, потерянные документы в прокуратуре, а наши адвокаты не могли пробиться к своим клиентам. Короче, веселую жизнь устраивает. Усмехаюсь грустно и забираю телефон с уже погасшим экраном у отца. В кабинете воцаряется давящее молчание. «Я сначала думал, что это все с подачи Саши». «Скажешь нет?» — довольно грубо перебивает. В своей манере. «Скажу, что теперь не уверен. Сажусь обратно на диван. Разговор выходит каким-то откровенным. Это тоже в новинку для нас обоих. Вроде и стоит продолжить, а никто не знает, как именно». Смущаемся, уводим глаза. Учимся общаться. Мне вмешаться? Я уже нанял троца. Он неплохо справляется. Отец одобрительно кивает, но все равно чувствую его неудовлетворенность моим ответом. И что, он уже уверен? Кивает на убранный телефон. В глазах отца вспыхивает азарт. Не раз это видел. Особенно было заметно, когда папа выигрывал какое-то важное дело. Угу, довольно киваю. Сам вспоминаю, как читал свою фамилию и отчество в новеньком свидетельстве о рождении. «Аверин Арсений Станиславович!» С гордостью произношу. «Готов повторять это снова и снова. Перед глазами сын. Я дарю ему робота, а у того взгляд мечется между мной и подарком. Сомневаюсь, что Арсений никогда не получал чего-то похожего. Думаю, он вообще довольно избалован. Но та невинность вместе с каким-то обожанием разрывали мое новенькое отцовское сердце и сшивали заново. Ни рубца не осталось. «Арсений?» «Странное имя». «Хорошее имя», — хмурюсь. имей правда классное». «Когда знакомиться приведешь?» подрываясь с места и начинаю комнату шагами измерять. Честно говоря, не думал, что отец так спокойно отнесется к информации, что у меня сын. Да еще и что лисица его родила. То есть все эти годы он был Белинским. Внуком прокурора, которого мой отец терпеть не может. Презирает, не уважает. И, будь его воля, стёр бы того с лица земли. Уж не знаю, какая именно муха пролетела между ними. Скоро, пап. Лишь на выходе из кабинета резко останавливаюсь и, не оборачиваясь, дважды стучу по косяку. Вопрос не может слететь с языка, потому что боюсь услышать ответ. Чертовски боюсь. Как в чан с кипящим маслом окунают. И я на выдохе решаюсь. «Ты же знал, что у Белинского внук?» Через горечь спрашиваю. Мне бы в глаза отцу посмотреть, а я, как самый настоящий трус, все еще стою к нему спиной. Стараюсь не замечать резкий спазм в груди и в животе. Ведь папа молчит. Он никогда о нем не говорил, не афишировал. Я не это спросил. Теряю хлипкое терпение. из с самого нутра, как давно проснувшаяся Лава, поднимается. Она воплощается в грубость, агрессию, невозможность контролировать себя. Ты знал, что Саша Белинская родила ребенка? Переспрашиваю. «Знал!» — выстреливает словом вместо пули. «Желудок сгорает в огне. Я весь пылаю». «Все вокруг знали?» Возвращаюсь на диван и откидываю голову. «Я даже и не думал про тебя в тот момент, когда всплыл этот ребенок. Ну, родила и родила. Что с того?» Столько пазлов вокруг. Их только нужно было найти, чтобы собрать картинку воедино. У каждого по кусочку информация, и каждый не нужным поделиться. «Я предатель!» Лисица, врунья, и сейчас между нами что-то вроде войны, потому что так нам проще справиться с болью. Обвините другого, способ еще глубже зарыть в себе эту боль, срастись с ней. А открыто признать ее, говорить о ней, вроде как неправильно. Сойдешь за слабого, чего доброго. Без слов прощения выхожу из отцовского дома и еду к себе. Дороги пустые, пробок нет, как внутри после признания отца. Добравшись до дома, набираю сообщение лисице. Вверху лишь наша последняя переписка, а то, что прошлое, я удалил в тот день, когда ехал к ней навстречу. Думал, вижу ее в последний раз. Когда ты узнала, что беременна? Пишу, отправляю. Прочитана. Ответа нет.